Глава 16. Май 1916. Река Стоход, Волынь, Юго-Западный фронт. Похотливо уступчива мочежинная почва. Держит шаг, держит два, обнадеживает и вдруг заглатывает ногу по колено. Курчавая перина малахитового мха колышется, будто живая. Побулькивает темная вонючая вода, Заливая глубокие дыры отвязнущих ног, Густеет серный запах взвороченного ила, Несет застойной сыростью и прелью гнильем топляков. Заливы высокой осоки, лохматый осинник, еловый подрост Не дают взгляду воли, а уму пропитания. В последних числах мая, перед началом фронтового наступления, Командование армии задумало масштабную кавалерийскую атаку севернее Луцка и бросило четвертый конный корпус гилленшмидта в рейд на Ковель. Почему-то из всех направлений удара было выбрано именно это. Не то что выпустить коней, но и идти было нельзя. И вот 16-й Донской казачий полк месил полузатопленную гать, ползучи продвигаясь к деревне Вулька-Галузийская, из за лесистого увала накатывали тряское увесистое буханье и задыхавшиеся рвавшиеся рра слышь братцы насыпают терцем что ж за раз и нас приласкают предрек гришка Колычев по пояс вымазанной грязью ну братцы говори кому что завещать от страха веселит себя подумал Матвей, поглядывая искоса на шурика и, примечая, как лицо того подергивает судорога, а губы расползаются в мучительной улыбке ожидания. И вспомнились тотчас Карпатские горы, задавленный мальчишка-австрияк и первое ранение, приведшее его, Халзанова, в Москву. И тотчас же следом послышался шелест и от снаряда. «Левее от гати, саженях в пяти», Тяжелым фонтаном всплеснулась болотная жижа. Еще не заглохли садки грохот разрыва и режущий взвизг осколков в ушах, еще не поднялась прибитая осока, как новые шелистый виск накрыли болото вскипела и уж непрестанно вздымалась столбами застойная, от века нетревожимая топь, все гнилое нутро ее вывернулось наизнанку, оплескивая казаков тяжелой грязью, осыпая ошметьями мха и трухой топляков, и перемазанные с ног до головы, словно вот этой топью и рожденные, они бесноватыми свиньями ринулись в стороны, Толкаясь, сбиваясь, валясь И сами себя скармливая В вздыбленной плотоядной трясине. «Куда? Не бегай! Вперед!» Услышал Матвей крик Мирона. «Вперед! Шагу дай! На сухое!» Оборванный зайчий вскрик. С растущими от изумления глазами Яшка Фокин хватается за грудь. Пройдя еще пару шагов, спотыкается. Матвей Гришка успевает подхватить его, волочит по осклизлым бревнам Гати, ощущая противно знакомую тяжесть безвольного тела. Куда ни кинь, встает стеной и рушится в лицо, распалясь, заглотить. Преисподняя. Не адский огонь, а поганая яма, могильные соки, взбесившийся тлен. Неподавимый страх подкашивает ноги, но какой-то живой, трезвой частью рассудка Матвей понимает — проклятое болото их и бережет. Австрийские снаряды входят глубоко, и получается не всплеск, что-то вроде камуфлета. Трясина глушит буревое давление взрыва, вбирает и вяжет осколки, хоронит их, топит в себе. Но в чистой вышине неистово вспухают белые хлопчатые дымки — Картечины шарапнели общелкивают ельник, смачно чмокают топкую почву там и сям, выбивая людей. Повалился Ванюшка Пшеничнов, поймав руками голову в повители курчавых рыжеватых волос, не давая сбежать молодой своей крови, сознанию, чувством. Да где там? Прорвалась, и сквозь пальцы веселая алая кровь замешалась с коричневой жижей, растворилась в стоячей воде. Дорвались до увала, опустили хрипящего яшку на землю. Тот был еще жив, тянулся к ним губами, сереющим лицом. Не то передать что-то самое важное, не то расспросить их о чем-то, о чем собирался, всю жизнь, да все доставало времени». Халзановская сотня, растянувшись в цепь, полезла на гребень увала. Как будто и впрямь на гортанном немецком наречии залопотали пулеметы, и по сосновой гущине защелкотал, запрыгал их огонь. Щипя стволы, срезая хвою, вгрызаясь в землю у корней, неистово сеялись, шпарили, нашаривали человека разрывные. Вскарабкавшись на гребень, Матвей увидел все — рыжеватые брустверы сквозь колючую путанку проволочных заграждений, грязно-серые рваные цепки соседнего пехотного полка, бегущего назад по кочкам трупов, отступая обратно в трясину, незатухающие свечи четырех австрийских пулеметов. Он выкрикнул взводу прицел и сквозь частуху пачечной стрельбы расслышал ругань брата. «Подымай!» — надрывался войсковой старшина Кунаков. «Всех положим на чистом!» — кричал брат в ответ. У подножья холма собрались командиры всех сотен, дожидались полковника Юдина, спорили, наступать или нет, в то время как лежащие на гребне казаки постреливали по австрийцам и всем своим инстинктам самосохранения все глубже вкоренялись в землю, и Матвей ощущал, что никого из них не то что криком не поднять, но и пешнями из земли не выкорчевать. Давил нарастающий клек от снарядов, и облегчающе звучали их далекие с перелетом разрывы. Пулемётные струи, чивикая, резали воздух. Накалённые пули с гадючьим шипением цапали землю, подбираясь к рукам, к голове. Команда подыматься не было так долго, что сделалось понятно до темноты движения не будет. Атака их бригады захлебнулась по всему отрезку фронта, и пулеметы австрияков замолчали, лишь вдалеке, в верстах в пяти левее, упорно пухнула рудийный гул и дрожала земля. Матвей лег на спину и долго глядел в безучастное, бездонно спокойное небо в просвете между черными верхушками сосен. Застывшие в бездрожной вышине громады облаков, Словно вылитые из червонного золота, Напомнили ему родные Абдонские горы, Раскат и покой доставного дона, Вот так же сиявшего рыжей рудой закатного солнца. Алели, заметенные снежком закраины, То острозубчатые, то плавно волнистые, На середине же блистало незамерзшее стремя ломала тонкий лед на слюдинистые пластины, несло полупрозрачные осколки своей будущей ледовой неволи. Он шел по сахарно-похрупывающему первопутку, отпущенный домой на две недели, вдыхая полной грудью морозный колкий воздух и гадая, признает ли его на этот раз Максимка. По первому приезду из Москвы не угадал. Угрюма неуживчиво, недоверяющий испуганно, взглянул Халзанову в глаза. — Чего же? Не угадаешь, папаньку? Халзанов почти не услышал своего ослабевшего голоса. — Мой папанька Матвей, — прошептал сын в ответ, не сводя с него настороженных, испытующих глаз. — Вот так так! А кто ж я-то? — А бог тебя знает! — голос дрогнул в испуге. — А ну как уйдет! — и никто уж не явится, кто отцом бы назвался. Ты гляди, сгонишь с база родного отца, так и будете с мамкой вдвоем проживать. А так, хоть я твоим папанькой буду, мать-то, видишь, признала меня. Ей-то веришь? Уж она-то меня лучше знает. Дольше, чем ты на свете живешь. Жадно втягивая горький запах кизячного дыма, Халзанов миновал большой ветряк с косым крестом намертво причаленных крыльев, бесконечно знакомые хаты, курени с их резными балясами, магазины, лабазы и бани, которые ничуть не изменились с прошлого приезда и даже со времен его разбойничьего детства, но оттого казались только более таинственными. Каждый дом, каждый столб и шесток говорили ему «Да, ты наш, мы признали тебя», Оставайся тут с нами, живи. Вместе с зимними запахами в его чувственной памяти оживали и летние. Полынка, разнотравья, арбузов, омоченных дождем столетних виноградников, которые он в детстве разорял, подбираясь к тугим черным гроздям в густом сизом воске. Отец возился на базу, обернулся на стук и наморщился так, словно к нему заковыляла колчиногая собака. Моргая, облапил Матвея, притиснул к себе и всхлипнул, сотрясшись всем телом. — Здорово живете, батя? — Живем как-нибудь, а ты, кубыть, опять пораненный, иначе разве объявился бы? — Есть трошки, пустяковина, при вас зато побуду. «Вурядники старшие произведен!» — неверяще тронул отец три новенькие лычки на погоне. «Гляди, так и брата догонишь!» «Мирон, что ж!» — кланяться велел. «Трудненько догнать его будет. Уже Исаул...» «На сотню поставлен!» — отец приосанился, глаза перестали моргать, зажглись торжествующим хищным огнем. Матвей, как чужой, озирался в диковинно знакомой обстановке. Все так же кисло пахло овчинными тулупами и живым, теплым духом взятых на зиму в дом нарожденных ягнят. Все так же крепки были, не рассохлись, натертые речным песком до блеска половицы. Все так же голубели и краснели неслинялые цветы на сундуках. Все так же... Угрозно, взыскующе смотрел из золотого фольгового оклада Николай Угодник, пугавший его в детстве какой-то высшей мерой спроса, как если бы Матвей был грешен еще в материнской утробе. Все так же украшала стол клеенка с портретом прежнего царя в мундире атаманского полка. Бессмысленно сыченными от напряжения глазами глядели с фотографией молодой отец, застывший, как на параде брат Мирон, и сам Матвей, в мундирах, при шашках, расчесанные волос к волосу. Лучащимся прощальной теплотой, лукаво коризненным любующимся взглядом смотрела покойная мать. Осекшийся шорох шагов заставил его обернуться. Придерживаясь за косяк, в дверях застыла Дарья, простоволосая, в накинутой на плечи шали, с распахнутыми, будто в ужасе, глазами. С неуловимой быстротой лицо ее вымало шалелая радость, и вся она, не двинувшись, превратилась в тугую, звенящую устремленность к нему, как красноталовая хворостинка, пригнутая на излом, хранит упружестую тягу ввысь, и как только отпустишь охлёстывает тебя в кровь. Притянул и вдыхал ее, пил с воскресшей остротою, ощущая сонное тепло, голодную силу во всем стосковавшемся теле, сложный запах печёного хлеба, коровьего вымени и анисовых яблок, опаленных морозцем. И вот уж сидел за столом, держа на коленях Максимку, Смотрел на жену, от которой пахло огуречной помадой и сметанной жировкой, на бабку Авдотью, которая когда-то толкнула его к Дарье, и на деда Игната, который выбрался к столу из своей горницы и, умастив на костыле корявые коричневые руки, называл его то казачком, то Мироном» рубцы то старые почти уж сошли, — сострадательно-бережно трогала Дарья прошлогодние метки осколков у него на плече, находя их, как кошка, находит занозы у себя же самой. — Так я ж хвеномен, — усмехнулся Матвей, нарочит коверкая слово. — Забыла, что ли, аль не говорил? Доктор был в Москве, мне так сказал. Ты, братец, загадка природы. Заживает на тебе, как на собаке. А ежели мне в грудь, говорю, свинцом вдарит, тогда как? А это, отвечает, было б в дюже любопытно посмотреть. Даже жалко мне, братец, что ты легко раненый. Когда ж она кончится, ваша война? Ведь всех по станице, как веником, на воинскую службу замели, и все, как в прорву ненасытную, что не неделя похоронная, Иван земляков без ног прискакал и песню привез. Селов нету слухать про два железных костыля. Как услышу, так тут же тебя вспоминаю. Продыхнуть не могу, сердце пухнет. До братьев, до Мирона. Да Ромку Леденева. Ну, глупой, теперь не я об нем, а ты забыть не можешь, засмеялась она, прислоняясь щекой к его ровно дышащей груди. Так до своих на хутор и не заявлялся, говорят. Как и нет у него никого, ни брата родного с сестрой, ни отца. Как понять? К образованным тянется, в офицеры пролезть наровит, А там уж все другое, и речи, и ухватки. В офицерском собрании в белых перчатках денщики им обед подают, да барышни с зонтиками в стану, как оса. И нежные... Аж голубые сквозь кожу все жилки, видать. А в гремучем что есть? Коровьим навозом несет да мочой. Напоминает ему, стал быть, откуда он произошел. Это никак сроднился с ним там, в госпитале. Да уж кое-чего понял. В науку твой, ромашка, вгрызся. По койкам кто царя ругает, кто в карты, кто о бабах. А он, видишь книжки читает. Как, скажи, над ним наш поп Василий стоит. Кавалерийские вопросы графа Келлера. — А сам-то ты, что ж, не таков? Ну, — На вроде того. — Так это тебе тоже барышню тогда подавай. От меня-то навозом. — Да что мне те барышни? Павлины заморенные. Военную науку всю, какая есть, пройти хочу». Не левый Шенкель, приложи и коня поверни, тут и кони не хуже людей понимают, а как сотни водить. Науку людей убивать? Война спокон веку идет между народами, цветочки луговые и те друг дружку давят, к солнцу тянутся, поглубже в землю в коренице За эту-то землю, на которой живем, разве прадеды, не воевали? «Воевать не научишься? Может, статься такой враг придет, что и вовсе с земли нас всех счистить захочет!» Изумленно неверяще трогала Дарья его обыкновенную на ощупь кожу. Правда ли, доктор сказал или нет, это было неведомо. А она словно впрямь норовила Матвея заклясть, наделить чем-то сильным своим, от отчего и железо отпрядывает. В ее будто текла у него по лицу, по груди, и Матвей ощущал, как тугие, горячие токи проникают вовнутрь, размягчая в нем все, и Дарья своими руками, губами неутомимо лепит его заново, ушную раковину, нос, глаза. Потеряв счет неделям, годам, становится он легок и чист, как дитё, как Максимка, который подлетал к потолку на его всемогущих руках, и, возвращаясь, ударялся ему в грудь, захлебываясь смехом до да икоты. Кто-то тронул его за плечо, и он, открыв глаза, увидел над собой уж густо-фиолетовое небо, в котором трепетали мертвенно белесые зорницы от взлетающих там у австрийцев ракет. Прямые, как столбы, матерые сосны. Почти уж растворились в обволокшей землю тьме, от оставшегося за спиной болота поднимался туман. По сотне выкликали охотников ползти к австрийским пулеметам. — Ну что, шуряк, спробуем, — жеганул Матвей взглядом, онемевшего Гришку, который с небывалым тщанием возился со своей винтовкой и тем как будто бы оправдывал свою глухоту. Матвей пошел к брату. Он не чуял ни гордого вызова, ни любования собой, ни хватки долга, одно лишь возбуждение, неотделимое от страха и вызываемое только страхом смерти. Возможно, и было желание выказать храбрость на глазах у товарищей, желание славы, наград, восхищения, но это желание было привито так рано, такое казачье, такое свое, что он и не думал о нем. «Дозвольте мне, ваш бродь!» — оскалился. Брат впился в него тем жадным, тоскующим взглядом, который выдает животный страх потери, потребность остеречь и уберечь. И чувство кровного родства прожгло Матвея. Командуя сотней, Мирон должен был никого не жалеть и понимал, что он уже не может все время заслонять собой Матвея, что тот, возмужалый, давно отделен от него и должен сам беречь себя от смерти. — Еще двоих нужно! — Охотники! — Есть! Опередив заколебавшегося Гришку с Матвеем, вызвался идти Афонька Чекунов, молодой, светло-русый казак Егорлыцкой станицы. Наконец-то решился и Гришка. Матвей засунул за рубаху две гранаты, перекрестился, стоя на коленях, лег на землю и пополз вниз по склону. Молочно-голубые лезвия прожекторных лучей полосовали фиолетовое небо, врезались меж черных сосновых стволов, преломляясь, ползли по равнинной земле, удлиняясь и ширясь, и казалось, что это какие-то призрачные исполины, поднявшись в полный рост вдоль горизонта, размеренно-медленно машут огромными светящимися косами, вырезая из мрака все живое и мертвое, и каждая травинка в мертвенном луче становилась видна. — А этот с чего вызвался? — покосился Матвей на Афоньку. Тот будто бы и не особо жался к земле, Зеленоватые глаза начищенно блестели. Слыхал Матвей, худую весть принесли Чекунову Отдыхавшие дома станичники, Что с каким-то приказчиком сбежала От Афоньки гулящая красавица-жена И будто бы сказала Афонька «За жизнью теперь не держусь». Ползти сквозь кусты частыми соснами было легко, Но вот уж скользнули на чистое, и тут стало жутко. Чужая равнодушная земля не дарила ни складки, ни рытвинки, потусторонние мертвенные щупальцы прожектора подбиралась к хребту. С Сматвеи будто бы стесали старую, до деревянности бесчувственную кожу, и оголившееся тело остро отзывалось на каждый шорох встрепет, встреск. Наконец-то ложбинка. Поползли друг за дружкой по узкому руслу, и вот уж стало видно колье заграждения, железные репьи колючей проволоки, в залившем всю землю синевато белесом как будто бы предсмертно подрагивающим зареве. — Гляди, обсмолённые! Неужто электричество пустили? — хрипнул Гришка. — Режь давай, ну! Гришка тотчас лёг на бок и до предела выставил винтовку с хищными штык-ножницами. Стальная жила хрупнула на их, как былка. За ней еще одна. Пролезли, продираясь, и замерли в этом колючем загоне, сторожа каждый звук. Поползли ко второй страшной линии этих проволочных заграждений. И Гришка потянулся железными клешнями и тотчас что-то тенькнуло и проскочило по всей узловатой струне, Пучки неистового синего огня со змеиным шипением перекинулись на шурика, и Гришка, ужаленно дернувшись, забился в падучий, как будто пытаясь стряхнуть с себя этих светящихся тварей, и брызнула по проволоке пулеметная струя. Охлестнутые сжались, влипли в землю. Австрийский пулемет зашпарил наугад. Матвей, не понимая, что он делает, метнул себя вперед. Железный ежевичник прихватил, вдоль хребта раздирая рубаху. Он слышал уже не ушами, а всей своей кожей, и сердце в нем сжималось и вспухало, толкая куда-то. Он видел горбинку землянки, которую обозначал игольчатый, еловой лапой вспыхивающий орел пулемета. Он знал — два десятка саженей, и огонь этот станет не страшен, приникая к земле за спиной. «Стой! Куда?» — успел крикнуть он, но Афонька рывком приподнялся и бросил гранату. Та ударилась в сруб, отлетела и лопнула, и Афонька упал на лицо. Две-три винтовочные пули грызанули землю возле самого холзановского локтя. Он вильнул и пополз, как обваренный, по дуге огибая Афоньку. Прицельно пущенные пули клевали, ворошили Чекунова и даже будто продвигали по земле, наталкивая на Матвея, как корягу. И Афонька, уж мертвый, Матвея спасал, поневоле закрыв своим телом. Матвей, вылезая из кожи, приткнулся к землянке. Неведомая сила потащила его вверх, распластала по плоской макушке — Будто и не нашарил глазами, а унюхал отдушину, Различив горклый запах сожженного пороха. Гранату рванул из-за пазухи, вдавил рукоятку в рычаг И спустил по трубе, загремев, взорвалась слабым сдавленным звуком. Обрекающий лай пулемета, как обрезанный смолк, И вместе с этой тишиной в Матвея хлынул рев казачьих сотен — то нарастающее, то слабеющее. Ро! Вот теперь доберутся, — опалило его торжество и немедленно следом почуял горячую боль в правой ляжке. Подбежавшие справа и слева австрийцы бестолково ширяли в него ножевыми штыками, норовя будто не заколоть, а согнать его с крыши, как кошку. Уходя от тычков, покатался, стиснул рубчатую рукоять револьвера и сорвался с откоса. Страх толкнул его на ноги. Безликий в сумерках солдат прицелился в Халзанова с колена и выстрелил в ту самую секунду, когда Матвей, отпрянув в сторону, прилип лопатками к стене окопа. Выстрел хлопнул в пустое. Неуловимо краткий миг, вертясь и озираясь, Халзанов расстрелял пол барабана — подранил одного и застрелил в живот другого, упавшего ничком, как срубленное дерево. Он хорошо усвоил, что нападающие скопом гораздо перекидывают работу друг на друга. Своя рубашка, не чужая, к телу липнет, что они не способны подчиняться друг другу, как твои руки-ноги, тебе самому. Пригнувшись, поймал рукоять за сапожного бебута. Австрийцы в самом деле жались к стенам, хоронясь за уступами в нишах и стреляли в пустое, будто лишь для порядка. Но кто-то, напрыгнувший сзади, повис на плечах, и Халзанов боднул его в рыло затылком и толкнулся всем телом назад до капустного хряста, вбивая человека в откос. Тряхнул освобожденными руками, почуяв, как из горла рвется торжествующий, повизгивающий хрип, крутанулся рубить и колоть, и немедленный страшный удар сзади в голову помрачил в нем сознание. Утоптанная мертвая земля как будто встала дыбом, смертельно летя ему навстречу. Он упал и не мог ворохнуться, но все еще чувствовал. Его безостановочно пинали и топтали, но почему-то не кололи, как пригвождают к полу закапканенную крысу. «Бегут!» — скользнула мысль. Сапоговая сила впечатала голову в землю.